Оркестр замолчал. Музыканты опустили инструменты. Три девочки и семеро мальчишек в жёлтых рубашках с серебристыми оксильбантами смотрели на Вельку и на Лесю. Молчали и улыбались. Лесю они казались знакомыми. Откуда? Из старого сна? Вязников подошёл, протянул флейту. Возьми, это та самая, что ты потерял. Не похоже. Неуверенно отозвался Лесь. Клейта была настоящая, чёрная, с серебряными клапанами. Та самая, повторил Вязников. Бери. А как же ты? У меня есть ещё. А это? Твоя. Не даром ведь её послушались бабочки. Всё это было. Правда, у взрослых есть другое объяснение. Мама, дядя Симой и ЦЦ рассказывают, что вечером они вошли в комнату и увидели: Лесь без памяти лежит на своей постели, горячий, шепчется непрерывно: "Велька к берегу, велька вперёд, бабушки, за мной". Сбегали за дядей Андреем. Тот к счастью оказался дома. Пришёл, сделал Лесе укол, сказал: "Случаются такие рецидивы, ничего, пройдёт". Лесь затих, не бредил уже, уснул. Все стояли у постели, мама тихонько всхлипывала. «ЦЦ тоже, погромче». Дядя Андрей успокоил их опять. «К утру будет в порядке, а пока пусть поспит в тишине. Выключите радио». Радио в комнате не было. Однако откуда-то доносилась музыка, не громкая, но отчётливая. Все заглядывались. Дядя Андрей поднял с пола самодельный деревянный приклад с примотанной к нему банкой из-под пива. Поднёс банку к уху, пожал плечами. В жестяной пустоте звучал старинный марш, сдержанный, слегка печальный, его средняя часть, которая называется анданте модерато. Это говорили взрослые. Но Лесь, Гайка и Вязников знали, что всё было не так, или, по крайней мере, не всё так. Тем более, что никто из взрослых не мог объяснить, откуда в руке у Леся взялась настоящая флейта.